Сейчас. Хейли. Я осталась совсем одна. Перезвон клаксонов походил на стоны похоронного марша, а мою руку сжимали уже не пальцы Тедди, а влажный воздух. Тэдди! закричала я, будто она могла услышать и вернуться. Будто ее имя могло стать ниточкой, за которую она зацепится и придёт ко мне. Где же ты, Тэдди? Если бы водителям, проходящимся мимо машин, могли меня видеть, Они бы решили, что я свихнулась. Я оглядывалась, металась по мосту, кидалась под колеса. Но машины врезались в меня, как в воздух, и проскальзывали сквозь. Тедди пропала. Исчезла. Боже, может, она умерла. Ее тело там, в больнице. Потому и душа стала пропадать. Надо проверить. Я закрыла глаза и представила больничный коридор «Ель Медикал». Но когда распахнуло веки, в глаза все еще бил дневной свет, а вдали переливалась радуга. «Дьявол, не получилось! Я слишком волновалась! Мама уже наверняка вызвала врача, этого доктора Макклири, потому что мое сердце било все рекорды по скорости. Надо еще раз попробовать закрыть глаза, подумать о том, куда хочу перенестись, и открыть». «Черт, снова мост!» У меня ушло еще несколько минут и три чётные попытки, но я оставалась все там же, на пересечении 91-го шоссе и Уиллоу-стрит, а Тедди так и не появилась. Надо успокоиться. Как там Тедди говорила дышать. Мне нужно дышать, как Дэнни, когда у него начинается очередной астмы. Я вобрала в себя весь заряженный ионами воздух и медленно выпустила его наружу. Проделала это дыхательное упражнение раза три, пока мне не полегчало. Я буквально почувствовала, как клеточки мозга наполнились кислородом, а сердце замедлило ход. Я вновь прикрыла глаза, представила больницу и... Получилось. Я в знакомом коридоре возле автомата, где мама покупала кофе утром. Чуть вперед по коридору будет моя палата. И как же хотелось заглянуть туда и увидеть маму. Но сейчас я нужна была Тедди. Но я не знала, в какой она палате. Знала только, что у нее проблемы с сердцем. А если так, то она должна лежать в кардиологии, правильно? Не успела я закончить мысль, как ноги уже сами понесли меня туда. Я сверилась со схемы на стене и почти пролетела половину крыла, очутившись в нужном месте. И, надеюсь, в нужное время. Вот бы было не поздно, вот бы, Тедди... Коридор запутал меня бесконечным количеством дверей. Сколько же несчастных мучаются сердечными недугами? Пришлось проверять все палаты по очереди, вторгаться в личную жизнь незнакомцев. Пусть они и не видели меня. Сухая старушка с костлявыми ключицами разгадывала кроссворд. Лысый мужчина с синяками под глазами ругался с кем-то по телефону, пока просматривал папки с документами. «Ставлю сто долларов, что какой-нибудь суперзанятой юрист. Парень чуть старше нас с спал себе». А за ним две женщины плакали над постелью третьей, что была лет на двадцать их старше. Видно, мама. Я сглотнула комок и проверила следующую палату. Тедди, она была здесь. Вернее, ее тело. Я полдня провела со своим и должна бы привыкнуть к виду бинтов и трубок. Но разве к такому привыкнешь? К тому же я лежала смирно, а лавянный солдатик, выбывший из строя. Но в палате Тедди происходило что-то невероятное. Стоял протяжный писк. Кардиограф будто примкнул к восстанию машин и скандировал что-то на своем. Я не ас в медицине. Но здравый смысл, а еще любовь к медицинским сериалам подсказали мне, что дела у Тедди плохие. Траектория ее сердца двигалась по прямой. Ни скачка, ни попытки вспорхнуть вверх, перекачать кровь по всему организму. Женщина в белом халате раздавала приказы как генерал, и три медсестры послушно их исполняли. Без понятия, что они делали с телом Тедди. Для меня они походили на четырех муравьев, отбившихся от стаи. Только докторша, казалось, знает, как ее спасти. Разряд! Тедди выгнулась, подпрыгнула, словно ее грудь, притянула неведомая сила. И снова шлепнулась на кровать. Все головы повернулись на экран, я за ними. Сердце бухнуло и снова остановилось. «Давайте еще раз!» Приказным тоном воскликнула доктор. «Разряд!» Тедди подлетела и грустно опустилась обратно. «Слава богу! Вы вытащили ее, док!» «Тебе пока рано уходить, малышка!» Тихо сказала доктор, чуть наклонившись к постели пациентки. Все выдохнули. Я заплакала. Сердце Тедди снова забилось. Что-то схватило меня за руку. «Бог мой, Тедди!» Я не могла поверить своим глазам. Тедди стояла передо мной, как будто и не исчезала вовсе. По лицу и не скажешь, что минуту назад она побывала в загробном мире. Зато на моем отразилось все, что человек может пережить за десятки лет. «Ты здесь!» – прошептала я и прижала подругу к себе, что было силы. Все разногласия по поводу Джейка — такая мелочь. Я могла ее потерять, остаться одна в этом измерении. А без нее я точно не найду того, кто хотел нашей смерти. Я уж думала, что никогда тебя не увижу. Наверняка обрадовалась, съязвила она, но она объятия ответила. «Ты что, у меня чуть инфаркт не случился. Но что произошло? Я думаю, и так понятно». Тедди кивнула на реанимационный набор, который медсестры выкатывали из палаты. «Да, но я имела в виду, где ты была?» «Нигде». «Это как?» «Любила Тедди говорить загадками?» «Не знаю, просто темнота. Я ничего не видела и ничего не чувствовала. Это сложно объяснить». «И не надо. Надеюсь, больше ни одна из нас этого не почувствует». «Вот только...» Тедди с опаской взглянула на свое тело. Такое же безмятежное, как пять минут назад, когда жизнь уходила из него. Когда доктор и медсестры пытались задержать ее внутри чуточку подольше. «Я только что умерла», — заворожённо пробормотала Тедди. «Но тебя ведь вернули, это главное». Хотя я даже не представляла, что она могла чувствовать. Каково было просто исчезнуть. Побывать в той темноте, о которой она говорила. «Ты не понимаешь, Хейли?» Чуть резче, чем надо было, отозвалась Тедди, но я проглотила обиду, потому что и правда не понимала, что она хотела сказать. «Я только что умерла. А это значит, что мои проблемы с сердцем гораздо хуже, чем я думала. А что если... что если что? Если в следующий раз доктор Лэнг не спасет меня. Не вытащит с того света. Я просто...» Она замерла около постели пока та самая доктор Лэнг и медсестра хлопотали с другой стороны. Глаза Тедди остекленели, когда она разглядывала свое же бледное лицо, все испещренное порезами. «Просто исчезну. Я не думала, что могу умереть в 17. «Ты не умрёшь, Тедди, слышишь?» Я встала плечом к плечу с подругой, будто мы собирались штурмовать крепость. Взяла её за руку и сцепилась пальцами, не желая больше выпускать. Мы выкарабкаемся, мы обе. А чтобы ускорить это дело, нужно разобраться с аварией. Пока мы все еще способны мыслить, нужно найти виновника. Да, я хочу поскорее вернуться в свое тело. Улыбка Тедди вышла вымученной. Забавно. Столько людей каждый день смотрят на себя в зеркало и осуждают каждый сантиметр, каждую морщину или растяжку, каждый килограмм. Все эти годы я ненавидела свое тело. Считала своей обузой. А теперь... Мечтаю поскорее вернуться и стать такой же несовершенной, как раньше. «Тогда давай покончим с этим незаконченным делом», — ободряюще произнесла я. В палату дунуло воздухом из коридора, и все обитатели обернулись. Дверь приоткрылась сперва неуверенно, а затем резко. Потом и вовсе хлопнула, закрывшись за гостьей. Глаза миссис Рамора и так ввалившиеся внутрь провалились будто еще глубже. Я никогда не видела настолько убитого горем человека. Даже моя мама, казалось, сохраняла хоть какую-то надежду. Увидев, что врачи и медсестра колдуют над Тедди, миссис Рамора кинулась к постели дочери, схватила за руку и издала животный звук. Тедди дернулась и схватилась за предплечье, прямо за то место, где тронула ее мама. «С ней что-то случилось!» От хлюпающих слез голос миссис Рамора звучал дико, «Ну же, доктор Лэнг, не молчите!» Мы с Тедди следили за происходящим, как за сюжетом сериала на экране. Вот только сериал какой-то чудной, когда ты в нем в главной роли и можешь не дожить до хэппи-энда. Доктор Лэнг, высокая стройная блондинка в удобных голубых кроксах, из которых торчали мультяшные джибицы, Бэтмен просто отпад. Казалась простой женщиной, что за 40 лет жизни сталкивалась со смертью разве что по телевизору. Если бы я увидела ее на улице, я бы приняла ее за бизнес вуман или хотя бы работницу какого-нибудь офиса, но никак не стойкого врача, эксперта в кардиологии, которая спасает сердца от остановки направо и налево и стойко выдерживает взгляды перепуганных родственников, прежде чем рассказать печальные новости. Миссис Раморе, мне очень жаль, заговорила она ровным голосом, не безразличным, не отстраненным но таким, что говорил, я знаю, что делаю. У вашей дочери остановилось сердце, и мы приступили к реанимационным действиям. О, нет! Мама Тедди сильнее ухватилась за дочь. А та Тедди, что стояла рядом со мной, сильнее ухватилась за предплечья. Чувствовала каждое жгучее касание матери. Но как же? Она ведь была стабильна. К сожалению, с травмами, которые получила Теодора, Тут даже доктор Лэнг не выдержала и взяла паузу, чтобы собраться с мыслями. «Мы этого боялись». Мы с Тедди переглянулись. Два испуганных кукушонка, выпавших из гнезда. Медсестра сделала шажок назад, фактически спряталась за спину доктора, вверяя ей эту непосильную ношу. «Говорите же!» жесткая проволока так не режет, как тон миссис Раморе. «Не тяните! Что с моей девочкой?» Мама Тедди опустилась на стул, приставленный к койке. Тедди бесконтрольно потянулась к ней, желая дотронуться, но задержала руку на полпути. Доктор Лэнг кивнула медсестре, которая протянула ей другой стул, и села по другую сторону тела Тедди, чтобы быть вровень с безутешной матерью, когда сообщит ей дурные вести. «Мы надеялись, что ваша девочка сможет выкарабкаться, что ее показатели улучшатся, но...» Мы ошибались. Я сжала руку Тедди так сильно, как только могла. Лишь бы она почувствовала, что я рядом, что она не одна. Прошло всего полдня, но ее состояние только ухудшается. Помимо низкого давления, ее сердечный ритм постоянно нарушается. Отеки не спадают, на слизистых появился цианоз, другими словами, синюшность из-за недостаточной оксигенации крови и плохая перфузия. Что все это значит? перебила доктора миссис Раморе. «Я чувствую, вы ведете к чему-то, но пока не могу понять, к чему именно. Скажите же, что с ней будет?» Настал черёд доктора Лэнг и медсестры переглядываться. Плотная женщина в бледно-розовой форме с именем Хейзел на груди. Зажала губы и отвернулась, делая вид, что поправляет датчики. И в этот миг я поняла, что с Тедди что-то ужасное. Не просто травмы сердца, не просто кома. Все непросто. Скорее всего, вашей дочери понадобится пересадка сердца.